Они сели в машину с сиденьями обитыми материи в цветочек и укатили. Вот придурки! Джек один раз угнал такую, но быстро бросил. Ему казалось, что в ней он похож на педика. Они поднялись. Уолтер скрестил руки на груди, бицепсы вздулись, как футбольные мячи. «Идем в дом!» «Я же говорил, как мы все проделаем. Убьем Карла и наставим пушку на папашу. А папаша на стучи на — Если хочешь, я папашу убью, а его подружку и ту другую бабу... — Мы не знаем, куда они поехали, когда вернуться, — сказал Джек. — Ты же не хочешь, чтобы они застали нас врасплох, когда мы будем в доме? — Господи Боже! — вздохнул Олтер. — Мы тут торчим уже два часа. Ты видел, как Карл полез в бумажный мешок, который несла та баба? Взял горсть попкорна, нашлепнул его по руке. — Сегодня воскресенье. Они поехали в кино хватит ходить вокруг до да около пошли они вымыли филенку кухонные двери и вошли в дом сначала порыскали кругом желая убедить что в углу не сидит какая нибудь старая бабка радио молчало и они приступили к делу обыскали все места где можно было спрятать крупную сумму наличными от чердака до подвала перевернули кухонную утварь джекс сообщил что однажды хранил деньги в жестяной коробки с под печенья. В ящике письменного стола в гостиной нашли скатанные трубочкой четыреста восьмидесять долларов, притянутых резинкой и немного мелочи. Уолтер сказал, — А то ты, индеец, который насвистел тебе про деньги, случайно не... — Мой сокамерник, — кивнул Джек. Он работал здесь и слышал о деньгах. Сказал, как только выйдет, сразу заберет их. Он говорил, здесь много тысяч. Сколько может отложить миллионер на черный день? но не четыреста же восемьдесят долларов. — Не знаю, кто глупее, ты или я, — хмыкнул Олдер. — Это простительно, я тебе поверил. Решил, если парень разъезжает на Кадиллаки, последняя модель, наверное, он знает, о чем говорит. — Кого ты слушал? Индейца, который перебрал томатного самогона? — Давай прикинем, не упустили ли мы чего, — предложил Джек. — Можно поискать под домом. — Здесь нет подвала, — ответил Олдер. Я возвращаюсь в лагерь, жрать хочу. Они захватили с собой бутылку виски, ящик пива Фальстав, Уолтер закинул его на плечо, приглянувшийся уолтру дробовик Ремингтон из оружейного шкафчика и курицу. Уолтер пообещал зажарить ее на вертеле. Жек слишком поздно сообразил, что надо было прихватить винчестер, он не думал, что дробовик ему пригодится. Жек бесился от злости, глядя, как Уолтер жарит курицу. Они вот приехали на пикник. Напарник развел костер, насадил курицу на самодельный вертел и, сидя на земле, поворачивал ее над огнем. Вертел держал в вытянутой руке, как прирост к месту, не шевелился. Прошло минут десять. Уолтер переложил курицу в левую руку. Джек решил, что парень согнет правую и разомнет затекшие мускулы. Но нет, он просто опустил руку на колени, чтобы она отдохнула и уставился в огонь после возвращения джек сразу изрядно хлебнул виски теперь снова выпил он сидел на ящике с пивом позади уолтера когда бывшему вышибали хотелось пива джек приходилось вставать и доставать бутылки из под себя они забыли прихватить из дома открывашку и уолтер срывал крышки зубами открыть с первой попытки почти никогда не удавалось уолтер скинул шляпу Сейчас, когда напарник суетился у костра, каждые пять минут перекладывая вертел из одной руки в другую, его голова напомнила Джеку деревянную чурку. Птица постепенно жарилась, корочка темнела. Джек сказал, в доме денег нет. — Тебе только что дошло? — спросил Уолтер, не отрываясь от костра. — Эх, дождаться бы, когда индейцы выпустят. И что? И разбить ему морду молотком. — Лучше клешни отбить, — уточнил олтер обращаясь к птице Джек глотнул еще виски. — Ах, как он зол! У него имеется еще одна забота — пристрелить Карлосу Эбстера, подкараулить, подойти вплотную и уложить на месте, потом помыть машину и вернуть маме. — Это лучше перегнать ее в Мексику и загнать к какому-нибудь богатинку мексикашке, а ограбить. Именно так он собирался поступить с Ла Салем Тедди. Можно вернуться в Телсу и взять национальный банк. Правда, сейчас он назывался как-то по-другому. Джек забыл, как именно. Но сначала нужно брать шайку. Шайку Джека Белмонта. уолтер